Глава 28. Арина точно не запомнила, когда глаза закрылись, и она, ну, наверное, задремала, потому что пейзаж за окном сменился как-то уж слишком резко. Вроде бы недавно ехали между домов в достаточно плотном потоке машин, и вдруг чистая пастораль, сменяющаяся плотной стеной леса, подступающего к самой дороге. Или деревянные домики и сады за заборами вдоль обочины. Очнулась Арина от недовольного возгласа. «Да тут связь постоянно пропадает», — возмущенно заявил Макар. «Ну и ладно», — откликнулся Котенков. «Зачем она вам сейчас? Отдыхайте, пока есть возможность. Общайтесь вживую, а то мы не общаемся». Макар, как всегда, хмыкнул снисходительно. «Но ведь и до тебя тоже никому не дозвониться». «Ничего, я тоже переживу. И остальные...» Ровный бег машины внезапно замедлился. Она повернула, перевалившись через край, серой асфальтовой ленты. Съехала с шоссе на земляную дорогу, идущую через поле. Макар критично заозирался по сторонам. «Куда это мы?» «Скоро увидишь», — как всегда неопределённо отозвался Котенков. Но Макар не угомонился, поморщился, хмыкнул. «А ближе место для пикничка не нашлось?» «Ну, хватит занудствовать», — одёрнул его отец, добавил воодушевлённо. «На природу так на природу». «Интересно, хоть один уступит? Или теперь так и будут пререкаться, пока не доедут до места?» «Так, может, тогда сразу к Черному морю махнем?» С еще большим воодушевлением предложил сын, не обращая внимания на легкие тычки в бок со стороны Элли. «Подумаешь, всего-то сутки ехать. Если там не задерживаться дольше часа, еще в понедельник и в школу успеем». «А и правда», — неожиданно согласился Котенков вот почему ты когда тебя спрашиваешь только и способен на мне без разницы не знаю все-таки соображаешь же хоть и с опозданием жаль что у арины нет возможности ко ули украдкой пихнуть его в бок если так сделать будет слишком заметно но зато она может бросить суровый многозначительный взгляд и надо же котенков кажется его почувствовал повернулся вопросительно вскинул брови чуть заметно дернул плечом и опять невозмутимо уставился на дорогу на этот раз макар промолчал только сложил на груди руки хмуро посмотрел из под лобья но это скорее всего элли удалось как то на него воздействовать автомобиль опять свернул с плотно утрамбованной земляной дороги на заросшую травой едва различимую неровную колею так что порой создавалось впечатление они едут прямиком по полю или лугу на котором кое где Встречались небольшие полосы леса, заросли зарослиевника или каких-то других высоких развесистых кустов. «Еще немного», — сообщил Котенков. Но Арина и сама уже заметила какую-то постройку далеко впереди. Конечно, слово «усадьба» звучит красиво и гордо, но Арина почему-то представляла не слишком большой деревянный домик за забором со скромным участком. А тут и правда... Самая настоящая усадьба, наверняка какого-то богатого еще и амбициозного помещика. Не дом, а домина. Основное здание в два этажа. Широкое крыльцо с колоннами и лестницей не меньше, чем из десяти ступенек. Основательные перила с классическими толстенькими фигуристыми балясинами. Над крыльцом полукруглый балкон-веранда, на который можно выставить несколько маленьких круглых столиков, таких как уличных кафе, или один побольше, или вообще разместить какой-нибудь струнный квартет, да даже пульт диджея. Еще и мансарда в виде круглой башенки на крыше по общей линии с крыльцом и балконом. С левой стороны от основного здания пристройка в один этаж с рельефами колонн на фасаде, а с другой – флигель, тоже в виде башни, трехуровневый, напоминающий колокольню или звонницу. И неизвестно, что там еще с задней стороны. Возможно, тоже какие-то пристройки. И никаких заборов. Действительно, одинокий дом в чистом поле, только несколько старых деревьев вокруг. И, кажется, остатки яблоневого сада. Заметно, что все потрепано временем и давно заброшено. Краска облупилась, а кое-где и вместе со штукатуркой. Бледные пятна лишайников на перилах. Тонкое деревца выросшее прямо на крыльце. Окна первого этажа забраны проржавевшими решетками, но все равно кое-где стекла побиты, по крайней мере, в наружных рамах, щерятся острыми осколками. Но подобное даже не сразу замечаешь. Все равно усадьба выглядела основательно и представительно. «Ну и как вам?» — поинтересовался Котенков, когда уже выбрались из машины и стояли перед крыльцом, рассматривая здание. «Красиво!» — сказала Арина. «Если отреставрировать, навести порядок и обустроить, наверное, и правда отлично получится». «Но здесь тоже не ловит. Совсем!» — констатировал Макар, подняв повыше телефон, потом задумчиво глянул на балкон, взбежал на крыльцо, подошел к двери. А тут заперто, качнул навесной замок в металлических петлях. «У меня ключ есть!» заявил Котенков. «Хотите посмотреть, что внутри? Или сначала пикник?» «Посмотреть!» — подала голос Ева, и никто не возразил. Дом встретил гулким эхом шагов. Внутри вроде и не сыро, но всё равно зябко и пусто. Мебели никакой нет, если не считать перевёрнутого стола с отломанной ножкой и пары стульев, один с оторванной спинкой, другой без сидения. И это только в просторном холле, Но зато в нём имелся большой камин. Наверняка раньше тут было действительно красиво и уютно. И могло опять стать если навести порядок и отремонтировать. Котенков тоже достал из кармана телефон, потыкал в него пальцами, потом навёл на одно из закон. Сфотографировал. «Так ведь не ловит», — усмехнувшись, напомнил Макар, но отец невозмутимо возразил. «Ну камера-то работает». Сын в ответ снисходительно хмыкнул. «Все равно же потом не выложишь». «А я не для этого». Котенков улыбнулся снисходительно. «Неужели опять сейчас начнет подкалывать, что у сына все мысли его образом жизни ограничены, а выйти за пределы привычного ума не хватает?» «Нет». В очередной раз ткнул пальцем в экран, фотографируя камин, и вполне серьезно пояснил. «Чтобы примерно прикинуть объем работ, зачем покупать, если это чересчур дорого выйдет?» «Смысл вбухивать все до копейки, если оно того не стоит и никогда не окупится? Даже морального удовлетворения не получишь, если столько усилий и псу под хвост. Время от времени приезжать и любоваться на памятник твоим раздутым амбициям». Макар хоть и морщился критично, но слушал. Пусть и не откомментировал никак, посмотрел на Элю, сообщил. «Мы на второй этаж пойдем, на балкон. Вдруг там ловит». Котенков чуть нахмурился, проворчал. «Неужели и полдня прожить не можете без вашего интернета?» «Ева, а ты пойдёшь на второй этаж?» Вклинилась Арина и, увидев, как девочка воодушевлённо закивала, заключила. «Мы тоже тогда наверх». Котенков перестал хмуриться, предупредил. «Только выше никуда не лезьте, наверняка тут много чего прогнило. Ещё загремите вниз». А напоследок добавил с каким-то особым нажимом. И слишком далеко, не расходитесь. Но всё равно, кажется, остался недоволен. Мрачновато глянул на ариму совсем как в начале поездки. Та опять не поняла, что не так сделала. Зато чуть позже это само выяснилось. Макар с Элей торчали на крыльце, разговаривали, облокотившись о перила. Ева бродила поблизости, собирая букетик из подсовших былинок и ярко-жёлтых листьев, а котенков с Ариной стояли возле машины. Он открыл дверь багажного отделения, подхватил складной портативный гриль-барбекю, развернулся к ней и произнес, делая многозначительные паузы. «В следующий раз, прежде чем что-то разрешить, все-таки для начала советуйтесь со мной». Арина недоуменно глянула на него, а задачу наповторила. «Что-то разрешить? Ну да», — кивнул Котенков. «Вы же сказали Макару, что мы можем взять с собой девочку».